Организовать ПИАР события или что такое кризис менеджмент. Сноска 34. Сноска 34. Как организовать ПИАР события. Текст, который нигде и никогда не публиковался. Он очень веселый, благодаря в с т а в к е и концептуальный. Рекомендую всем, особенно тем, кто помешан на дисциплине и организационных вопросах. Конец носки. Один веселый пример. Прочитайте текст, автором которого является Борис Фельдман, редактор газеты Русский Берлин. Он написал его как частное письмо своему другу Антону Носику, а тот разместил текст в живом журнале. п о х о х о ч и т е несколько минут. Начать надо со скучного. Зачем ездил? Ты, конечно, знаешь, что Ушков, как истинный римлянин, считает Москву каким-то там по счету Римом и хочет, чтобы у него все было как в большой стране. Поэтому воюет с л а т в и е й из-за притеснения русских, строит жилье в Севастополе. Сейчас вот открыл в Симферополе спецфакультет МГУ. Словом. пространственное воображение в очень о с т р о й форме, а тут вдруг Путин схватился за соотечественников за рубежом, не гуже Юрию Михайловичу уступать. Была отдана команда сделать лучше. Тут же десятки жучков и жучар из мэрской п а с е к и бросились опылять мир, где Шереметевы, ь где Галицыны, где Хренкины Пенкины, все уже охвачены федералами. Где, наконец, эти чудаки Филдманы, соотечественники всем соотечественникам? Один уже за федерален, а другого вообще еврея хмурили. Тогда пошла команда перевербовать, чтоб и там и там. Вот такой низкий старт. Не знаю, как Петра Петровича Шереметева, ь а меня куда уж только на сборище не приглашали и на Кипр, и в Цермат. но не в е з л о е м был занят, пока я никуда не ездил и посылал их подальше. Был создан некий управляющий орган — международный совет, и меня без меня избрали замом председателя, а Шереметьева еще одним замом. Почетный председатель Лужок. И тут новое апофеозное сборище в Москве и не простое, а с наградами. отобрать лучших соотечественников в разных направлениях деятельности и л у ч ш и м из лучших сучить, как позже выяснилось, семикилограммовую железяку в виде земного шара с единственным континентом, подозрительно напоминающим контур России и с яркой точкой на нем Москвой. Вот такая идея съехалась со всего мира человек сто д в а Поменьше нашего Берлинского Конгресса, ему как раз сегодня ровно год, но внушительно. Сепарация была произведена строго совково: простых заселили в неотремонтированную Россию, знатных в международную, по старому Хамеровский центр, а номинантов будущих награжденных в с о в о й это бывший Берлин. увековеченный Вознесенским. В первый же день все пошло на перекосяк. Автобусы везли людей не туда, правление на которое я попросту мудро не приехал, собралось, но не состоялось. А потом, куда я мудро приехал, состоялось, хотя и не собралось. Свою машину я как-то прождал у выхода со Швейцаром международной. Почти час. В результате чего подружился не только с этим швейцаром, но и со всеми его сменщиками, о которых он мне рассказал, и с м и л и ц е й с к и м и командирами. Но вот наступил главный вечер, и надо ехать из международной в дом музыки. Час ждут автобуса. От г р а ф ь е в р я б и т в глазах. Через полчаса вместо автобуса приходит зав завом гостиничного ресторана. п о н е б р а т с к и й х л о п а е т графа Шереметева ь по плечу и зовет всех перекусить. Посреди трапезы вбегает человек и требует всех к автобусу. Потом выясняется, что автобуса все же нет, и все снова идут в ресторан. У гардероба Шереметев ь Несколько утомленный, но все равно элегантный своей русско-французской в ы п р а в к о й томно поправляя галстук, жалуется мне: Знали бы вы, как мне все это надоело! То одевайся, то раздевайся, то опять одевайся. Я сочувственно киваю. Не скажешь же ему, что именно в этой дурацкой покорности и куклистости. Его и его предков лежит ответ на вопрос, как они просрали Россию. Ладно, наконец, едем и даже приезжаем. Новый роскошный дворец г о р д о с т ь Лужкова, великолепная управляемая сцена, много света и п р и б а м б а с о в Расселись. Лужков, замы, вице-премьер российского правительства, вице-спикер Думы Георгий б о о с Этот нам понадобится для рассказа. По тому и называю. Все телеканалы, а на сцене к а б з о н и Маша Шукшина ведущие, и еще симфонический оркестр, человек из пятидесяти. Начинают к а б з о н с Шукшиной. Сценарий у них так написан, что каждый говорит по фразе. Фразы красивые, они красиво говорят, но все время как-то пугливо оглядываются, как будто за ними следят, или грозят им с в и с я щ е о г о за спиной экрана. Наконец Кобзон объясняет, что параллельно тексту должны были идти по экрану кадры, но кадров нет. Они и после объяснений не появляются. Зал, тем не менее, добродушно улыбается. Всем нравится подтянутый Кобзон в новом парике и обаятельная Шукшина в вечернем платье с огромным декольте, откуда выпадают невкусные грушевидные сиски, ь и почему-то в городских черных же сапогах. начинается представление номинантов. В первой группе СМИ: рижский Лёша Шейнин лично выдвигал Валера Вайнберг, н ь ю й о р к с к о е н о в о е р у с с к о е Слово и Ира Кривова, парижская Русская мысль. Задумка такая: представят всех троих, потом вынесут конверт, его раскроет кто-то из знаменитостей и прочтет. Кого же жюри выбрало наградить железякой, а остальным дадут цветы и бумажки. Для процедуры вызывают на сцену б о о с а он такой симпатичный, только толстоватый комсомолец, очень живиальный. Но сначала идут картинки, представляют номинантов: Александр, Шейнин, произносит к а б з о м и на экране появляется Валера Вайнберг. Под рассказ о Шейнине Валера ходит, демонстрирует свою газету «Новое русское слово». Но зал не замечает подмены. Шейнина в лицо никто не знает, а кто знает? Вроде нас, с р и ж с к о й к с е н и е й Загоровской уже лежат отхохота на стульях. Валерий Вайнберг протягивает руку к экрану к а м з о н и начинает смотреть сам. На экране ш е й н и н демонстрирует газету Час. Это же не Валера, как-то смущенно произносит к а б з о н Потом вглядывается в первый ряд, находит сидящего там живого Вайнберга и спрашивает: Валера, это не ты? Что отвечает Вайнберг? Неслышно, у него нет микрофона. Тогда к а б з о н берет ситуацию в руки, объясняет, где Вайнберг, и шутит снова о картинках. мол мы так задумали, чтобы вас посмешить. всем и вправду смешно, кроме героев. И тут третья номинантка. Русское слово, путая название, возвещает к а б з о н Ирина Кривова. Ее-то уж ни с кем не перепутали, шутит он. И оказывается прав, ее не перепутали. Экран остается д е в с т в е н н о чистым. Нет Кривовой. Нет минуту, нет две. ш у к ш и н а чернеет, Лужков белеет. Я начинаю умирать со смеху. Кабзон же этим пользуется. Посмотрите, говорит, указывая на меня, к о р ч а щ в е г о с я в кресле, какие у нас благодарные соотечественники. Мы москвичи краснеем, а вы веселитесь. Спасибо вам за понимание. Тем временем действую. Пора двигаться. Кабзон ш у к ш и н о й в два голоса произносит что-то вроде. Несмотря на всякие накладки, сейчас на сцену вынесут конверт, и мы узнаем, кто из троих уважаемых номинантов стал победителем. Конверт на сцену. к а б з о н улыбается, Шукшана подозрительно смотрит в закулисье, Боос с видом прилежного школьника демонстрирует, что готов разрывать конверты и сочитывать имена. Словом, все пытаются сделать хорошую мину. И делают это совершенно напрасно, потому что мальчиков и девочек, стоявших на сцене во время открытия с красивыми конвертами и железками, нет. Никто не выходит из-за кулис, никто ничего не несет босу. Кабзон несколько нервно повторяет: "Конверт на сцену". При этом Кабзон умело держит лицо, босу х м ы л я е т с я шукшина кусает губы. Но страшнее всего лушков. к а м е н н о белый и Шейнин, он знает, что именно его имя должен назвать Болос, но получать награду после такого позора? Но все равно на сцене, как на кладбище, ничего не двигается, замер и зал, и только мы с Загоровской всхлипываем. Нет, нам никто не поверит, сквозь смех выдавливает Ксения. Неужели я это вижу, бормочу я? А ведь я мог не поехать сюда. И в этот момент тишину разрывает хриплый вскрик ш у к ш и н о й "Бля!" Навис зал. Она поворачивается на каблуках и бросается за кулисы. Можно было бы ожидать, что через секунды все придет в движение, но это ожидание ошибочно. Тишина становится мертвой. Нет ни конверта, ни ш у к ш и н о й Первым находится к а б з о н А знаете ли вы, что наш вице-спикер прекрасно поет? Обращается он к залу. Жора, спой нам что-нибудь. Босс смущается. Жора, спой, приказывает к а б з о н Я не могу один держать зал. Жора кивает. Что ты будешь петь? Русское поле. к а б з о н дирижируру, как-то отчаянно, боясь услышать отказ. Вы сможете поддержать нашего вице-спикера. д и р и ж е р машет палочкой. Босс запевает. У него оказывается великолепный баритон. Льется прекрасная песня. Кабзон подпевает, подпевает и зал. Не поет только Лужков, не поет и красный от недоумения и раздражения Шейнин, потому что совершенно непонятно, что происходит. ш у к ш и н а ушла, конвертов нет. Босс поет. И все это едет куда-то мимо, дурацки и без цели. Где-то в конце второго куплета, не шаркающей, но вполне кавалерийской походкой возвращается дочь великого калинщика. В ее руках чертов коричневый конверт. к а з о н прерывает песню. Маша, становитесь рядом, говорит он шукушной п о о т и ч е с к и Давайте начнем все с белого листа. Спасибо, Георги. й Итак, будто ничего этого не было. Маша, два шага назад, подходим. Итак, дорогие друзья, сейчас мы наконец узнаем, кто из троих уважаемых номинантов стал победителем. На этих словах пафоска бозона начинает спадать, как ч е л к а с о л б а ф ю р е р а Он с ужасом вглядывается в б о о с а Тот что-то показывает лицом. Нет, Иосиф Давыдович. Бодро произносит тот. Не узнаем. Почему Жора? Шекспировски вопрошает к а б з о н Конверт не тот. к а б з о н начинает хохотать, з а в р ы д а е т Шукшина выпрыгивает за кулисы. Я не смотрю на у ш к о в а Причин две. Во-первых, мешают слезы, во-вторых, мне как-то даже неудобно смотреть на него. Вроде как прохожему на насилуемую у тротуара девицу и помочь бы надо, но сил нет. Сквозь смех кабзон хрипит, пояс снова жора, и жора поет, и поет прекрасно. Примерно минуты через три появляется стайка мальчиков и девочек с конвертами и призами. Все ужасно, все нелепо. Но первую номинацию наконец награждают. Потом какие-то вставные номера. Потом награждают следующих. Модельные девочки с цветами целуют не тех. Картинки опять не те. Но никто уже не обращает на это внимания. За уже сбился с тем, что увидел и намерен это начать забывать. Капсун объявляет, что собирается петь. Причем не для заполнения паузы, а так, мол, по сценарию, и показывает нам сценарий, как Бендер п и с ь м а председателю исполкома. Евсюхов кричит Кабзон за кулисы своему пианисту: выходи. Выходит толстый уютный Евсюхов. Кабзон мрачно смотрит в центр сцены, потом в зал, потом, посмеиваясь, объясняет: вот сейчас должен был подняться рояль. Но вы же помните историю с конвертами? На этих словах раздаются скрежет, и из под сцены действительно выползает шикарный белый рояль. Публика аплодирует. ч у в с т в у е т с я люди, начинают входить в о в к у с и радоваться простым вещам. Еще час таких испытаний будут вызывать набис электрика за то, что в зале светло. к а з о н поет хорошо, задушевно, потом ему долго аплодируют. Евсюхов не уходит, сидит на стульчике, видимо ждет, что будет еще одна песня. Словом, кажется, что рутина обычного шоу захватывает зал. Все страшное уже вроде бы позади, позади мой рыдающий смех, позади Шукшинская ярость и к а б з о н о в с к и е вымученные анекдоты. Вообще-то уже можно и уходить. Где то в этот момент мои скучнейшие мысли прерывает ужасный удар. Будто с высоты падает рельс на рельс. Я уже вижу, что случилось, но все еще не могу поверить своим глазам. Передо мной огромная дыра в сцене. В эту дыру провалился Рояль. Его не видно. Видно только е в с ю х о в а странно поглядывающего на свои ноги. Ноги висят над пропастью. Ну что тут скажешь? Я уже тогда знал, что не сумею описать реакцию з а л а Что-то среднее между трубом раненого слона и смехом Павиана. В яму тут же бросились какие-то люди в синих хаватах. Да так в ней и остались. Минуты три ничего не происходило. Потом Кабзон подошел к краю и многозначительно посмотрел в глубину. Знаете, начал он медленно, есть такой детский анекдот. Стоит ежик на краю пропасти и кричит: с л о н и к слооник, слооник!" Лошадь орет ежику: "Заткнись!" Ежик опять: "Слооник, слооник!" Тут лошадь разбегается, чтобы сбросить ежика в пропасть копытом, но падает туда сама, а ежик также бесстрастно продолжает: "Лошадь, лошадь!" Так я к чему, продолжает Кабзон, после чудовищного взрыва смеха, р а я л ь р а я л ь Это еще совсем не конец, это середина. Зал с о т т е ч е с т в е н н и к а м и из п я т и с т стран. Демократично ряду в пятом сидит Лужков с замами. Рядом зам предправительства. Такая тетя по фамилии Карелова. с которой мы познакомились еще в Баку, много другого высокопоставленного люду, тот же Буос, вице-спикер Думы, певец народной грусти. Идет церемония, она примерно в зените. Следующим на сцену зовут Вушкова. Он должен вручить награду за развитие русской литературы. Номинантов опять трое. Мне лично больше всех понравился писатель из Швейцарии Гальперин. о котором было сказано, что в 25 лет он написал свой первый рассказ. Тот не был напечатан. Писатель эмигрировал и понял, что главное – это независимость. Больше в его послужном списке ничего указано не было. Ясно, что остальные годы писатель жил на щедрый швейцарский социал, независимо не писал ничего и ничего не печатал. но в каких-то а н н а х числился по писательской линии и теперь вот призван под широкие московские знамена на роль статиста. Вторым был назван такой сильный писатель из Украины, что я даже не удержал в памяти его имя. А третьим на ум м о и с е е в и ч к о р ж а в и н В представлении он не нуждается, а в описании наверняка. Некогда Хам и словесный б р е т е р Подовлатову выглядит нынче весьма печально в затрапезном пиджачке надетом на толстый свитер с трудом п е р е д в и г а ю щ и й ноги, с т р я с у щ и м и ся руками, но правда при этом с весьма жестким взглядом и вполне различимой речью. Памятуя о прошлых неудачах, никто в зале и на сцене уже не ждет ни кадров, ни текста. При этом какие-то кадры, тем не менее, прорываются на экран. Иногда звучит какой-то связанный голос диктора, но ни к а б з о н ни ш у к ш и н а давно не обращают на это внимания. Все происходящее напоминает свадьбу, где сначала ритуально украли невесту, потом почему-то ее не нашли, позже исчез жених, а гости устроились сами: кто пьет, кто болтает, кто зажимает свидетельницу у туалета. Благодать. Ну вот на сцену зовут Лужкова. Он быстро идет по проходу и зал все вспоминает, кто все это устроил и кого так низко и мелко опозорили. Он поднимается бегом по ступенькам и тут вступает к а б з о н В ту секунду, когда мэр оказывается узияющий дыры, к а б з о н его упреждает: Юрий Михайлович, вы поосторожней. На этом месте охранники понимают свою ошибку и бросаются огромными прыжками к сцене. Их можно оправдать. Они не привыкли, что подопечных поджидают пропасти на освещенных Юпитерами подмостках. Вы поосторожней, Юрий Михайлович, издевательски продолжает к а б з о н Новый Рояль д о м у музыки м э р т о купит, а вот нового мэра нам не надо. Лужков, в прочем, не теряет лица, остановившись возле ямы и уже окружённый охраной, он брезгливо отмахивается от сопровождения и, глядя в пропасть, тоненьким голоском тянет: "Иосиф, Иосиф". Все вспоминают Кабзоновский анекдот и надрывают с я с о с м е х у кроме Лужкова. Дальше. Все следует почти по расписанию. Вызывают к о р ж а в и н а вручают ему железяку и з ы с к а н н о почему-то именуемую хрустальный шар. Хрусталь едва не сваливает на ума м о и с е е в и ч а на пол, но Лужков в последний момент подхватывает и награжденного и награду. к о р ж а в и н говорит что-то о необходимости существования Москвы для нужд его творчества и уходит. п о р а ю Лужкову, но тот, судя по всему, не собирается. Зал затих. Все понимают, что Лужок не может уйти, ничего не сказав по поводу происходящего. Но не представляют, что тут можно сказать, не потеряв окончательно лица. Ты меня гонишь, Иосиф, как-то рыком по флавийски спрашивает московский император. Я не гоню, скромно отвечает императорский еврей. Сценарий гонит и показывает мэру стопку бумаги в руке. Ты и Осев, этот сценарий, рычит мэр. Юрий Михайлович, я как ваш советник по культуре прерывает его кабзон, обязан напомнить, что в зале половина женщин. Лужков на это обречённо машет рукой, потом молчит очень долго, молчит. Кажется. что все п р и п а с е н н ы е слова он произносит про себя. Затем неожиданно Задор н о б р о с а е т к о б з о н у Тогда я буду петь. По сценарию вы, Юрий Михайлович, поете в конце мероприятия. Нет, я буду петь сейчас. Совершенно бесцветным голосом произносит лужок, и к о б з о н понимает, что время шуток прошло. И ты будешь петь. И он оглядывается. И Жора. Послушный Буос тут же встает со своего места и мчится на сцену. К этому времени у жуткой ямы, как часовые у мавзолея, стоят двое юношей из числа подносящих дипломы. Ограждают, а внутри копошатся люди в синих халатах. Их головы, каски иногда выглядывают из пропасти. Они становятся втроем, маленький Лужков в центре. А что мы будем петь? Ехидно спрашивает к а б з о н видно понимая, что сейчас уже можно немножко поерничать. Не жалею, не заву, не плачу, глухо отвечает Лужков. к а б з о н поворачивается к дирижеру, симфонический оркестр все так же неподвижно занимает две трети огромной сцены. Но Лужков останавливает его. Будем петь без музыки, и они запевают. Боже, что это был за момент! Лужок, выставив правую ногу на каблук, держа левую руку в кармане, закрыв глаза, самозабвенно тянул е с е н и н с к и е строки. Бос и Кабзон его перепевали. Тогда он, не открывая глаз, рукой отнимал у них микрофоны. Он пел, как молодогвардейцы перед казнью. И з а в у п е р е д а л а с ь эта волна. Вот так русские выигрывают все войны, прошептала мне на ухо латгешка Загоровская. Отступают до Москвы, а потом находится один и говорит: все, буду петь. И в этот момент у меня не хватило иронии хихикнуть. Все властный и опозоренный, облизанный не меньше сотни раз на фоне словословий уважаемому. ю р и м и х а й о в и ч у В этот вечер все бакинские ж о п о л и з ы просто отдыхали, и уязвленный в самый подых маленький Веспасиан в костюме от Бриони, он вкладывал в незамысловатые Есенинские метафоры всю свою душу. Певцам аплодировали долго. Плохой писатель сказал бы, что будто бы моня л и разрядила все накопившееся напряжение. Зал выдохнул. б о л ь ш е никому ни за кого не было стыдно. Магия. Даже я поддался этому очарованию и п р о я в а л что-то о нашем берлинском голубом мэре, который должен был бы обожать своего крутого московского коллегу. Минуты две Лужков молчал. Потом произнес безо всякого повода и подводки хриплым голосом и разделяя слова: "Завтра некоторые мои работники станут соотечественниками за рубежом". Зал даже не рассмеялся. Лужков выдержал паузу и, показав кулак за кулисы, крикнул: "Только пусть бля успеют сегодня на самолет". И пошел к своему месту. Минуя яму, остро оглянулся на кабзона. Впрочем, зря. Вышколенный императорский еврей знает место шутки. Я пишу это две недели спустя, поглядывая в свой заветный московский блокнот, что успел наспех пометил. Многие пометки расшифровать уже не могу, но дальше было веселее и проще. к о б з о н опять понес какой-то текст, требовавший сопроводительных кадров. Назывались громкие имена эмигрантов: Михаил Чехов, Бродский. Экран по-прежнему спал. Вдруг показалась картинка. Вот Чехова все же показали. Удовлетворенно кивнул к о б з о н Так не тот же Чехов, заорал я. Это же писатель. Ничего, успокоил меня к о б з о н Сейчас художника Бродского покажут. Наконец текст добежал до того места, где без сопровождения видеоряда невозможно. Что же нам делать, Иосиф Давыдович? р а с т р е р я н о спросила отчаявшаяся Шукшина. Ведь не показывают ничего. А вы читаете, Маша? Рассеянно отвечал Кабзон. Просто читайте. Может быть про себя. Но Маша про себя читать не хотела. Бегала за кулисы, возвращалась. Этому уже никто не удивлялся, даже я. Человек привыкает мгновенно. А всего час тому назад я всхлипывал. Боже, неужели я правда все это вижу своими глазами? Теперь уже хотелось чего то большего. Может, драки на сцене? к а з о н рассказал еще пару старых еврейских анекдотов. Ничего не изменилось. На экране бились несуразные блики. Да, Маша, протяжно начал Кобзон, поглядывая на д е к о л ь т е коллеги. Они ничего нам не показывают. Может, тогда вы нам что-то покажете? В ответ Шукшина нисколько не смутилась, а как-то очень по Шукшински спокойно м о л в и л а Да нет, Иосиф Давыдович, лучше уж я в яму б р о ш у с ь Но церемония двинулась дальше. Новые номинанты, новые звезды на сцене. На этот раз от Москвы вызвали награждать архитектора Зураба Церетели, а от соотечественников того самого Петра Петровича Шереметева. ь Я забыл рассказать, как за день перед этим провинился перед графом. На первом заседании он выступал передо мной. Мы с Шейниным, Загоровской и еще несколькими приятелями сидели в задних рядах и естественно над всеми хихикали. В какой то момент я услышал, как граф проникновенно рассказывает о своей гуманитарной деятельности в России. На собственные средства я открыл в Москве два центра поддержки творческих сил. А знаем? Коровьевским фальцетом процедил я довольно громко. Шереметева ь о 1 и Шереметева ь 2 Наша компашка захохотал, а граф недоуменно и растерянно поглядел на меня. Я же сказал Шейнину искренне: на месте организаторов я бы таких мерзавцев, как мы, не приглашал, а я бы приглашал. Возразил мне Шейнин. Но ничего бы нам не оплачивал. Но вернемся в дом музыки. Зовут значит Петра Петровича на сцену, а ц е р е т е л и уже там. Маленький, как и Лужков, подвижный, с обезьяним веселым и мгновенно с т а н о в я щ и м с я злым лицом. Он напоминает всех героев т р а н к в и л а одновременно, тех, о которых Транквил пишет, как о клиентах размашистых римских императоров. Я сам к Церетели отношусь лучше, чем многие москвичи. Дело в том, что когда я живу в гостинице Президент Меня всегда поселяют на почетной стороне, а почетная сторона выходит на Москву реку и на ц е р е т е л е в с к и й памятник Петру. По нему, собственно, я определяю, как по барометру, свое похмельное состояние. Если после бурной ночи он вызывает у меня работу, надо переносить встречи и оставаться в номере. Если же все эти з а в е т у ш к и и чулны Не будоражит желудок, значит, надо бросаться под холодный душ и работать. То есть я лично, господин а ц е р и т е л и говоря современным языком, интегрировал в сознание, а многие московские жители не сумели. Впрочем, соотечественники, как мне показалось, твердого мнения о нем не составили. Но между тем на сцене ц е р и т е л и не вояет, а раскрывает конверт. Не помню, как называлась номинация, то ли за достоинство, то ли, как сказала бы Люба, за графство. Но с о п е р н и ч а л о в ней три их сиятельства, а победить был должен Лобанов Ростовский, дикий жёх, объегуривший многих в Германии на антиквариате. Я проголосовал за него по причине красивой фамилии. Но Церетели не стал вглядываться в бумажки. Обернувшись к Шереметеву, ь он начал за д о р н у ю грузинскую здравицу. Мне доставляет удовольствие вручить награду моему старому другу и великому общественному деятелю. Мы знакомы с Петром Петровичем уже больше десяти лет, и вот на этой сцене мои чувства к этому необыкновенному человеку. Кабзон терпел это слово с л о в и я минуты полторы. Потом аккуратно сказал в микрофон е л е й н ы м голосом: "Зурабик, ты ошибся. Что, Иосиф? Ты хочешь сказать, мы знакомы с Петром Петровичем гораздо дольше?" Подхватил церетели, полагая, что Кабзон дает ему обычный актерский пас. Нет, Зурабик. Немножко к р и в я р о т брезгливо возразил Кабзон. Ты не ошибся, ты перепутал. Перепутал Петра Петровича? Нет, перепутал графа Шереметева ь с князем Лобановым. Зурабик мгновенно отошел на шаг от Шереметева и в г л я д е л с я в него соколиным взором. Его о б е з ь я н ь е лицо начинало набирать черты справедливой обиды. Я перепутал Петра Петровича с князем? Как ты сказал? Зурабик невыносимо вежливо продолжал Кабзон: "Ты должен вручить награду князю Лобанову. Вручаете вы, как написано в сценарии, награду вместе с графом Шереметевым". ь Тут же прервал возражение скульптора певец. Посмотри в бумажку. Церетели прочел запись, потом обиженно посмотрел на Кабзона, потом еще о б и ж е н н е й на Шереметева. ь Потом развел руками, взял хрустальный шар из черного металла у юноши и ткнул графу в руки. В это время на сцену стал подниматься князь Лабанов. Вот и хорошо, подытожил разобиженный царители. Вот и разберитесь между собой. Когда он спускался, в зале хохотал один человек. Это был Лужков. С этого места вечер начал, как говорится, клониться к закату. к а б з о н не в з н а ч а й объявил выступление солистов балета Большого театра. Зал ахнул от ужаса, а как же страшная яма на сцене! Иосиф Давыдович успокоил: "Не волнуйтесь, они все равно заболели". Наконец наступило и время апофеоза. Надо прощаться. Вызван на сцену Лужков и сказано, что он вместе с залом и к а б з о н о м Но уже без б л о с а к о н ч и л и с ь деньки золотые, и с п о л н и т негласный гимн Москвы, Газмановскую Москва звонят колокола, что-то вроде конфетки бараночки г и м н а з и с т к и румяные, но только в армейско-трудном ритме. Уже вышел на сцену Лужков. А взялись за смычки о ш а л е в ш и е от ожидания с к р и п а ч и а у с т о е ч к и сиротливо все стоит ш у к ш и н а Кабзон, заметив ее неподвижность, ласково прощается: "Спасибо, Маша, идите". Нет, Иосиф Давыдович. Опять по ш у к ш и н с к и н е п р и к о н о н н о произносит Маша. Кабзон понимает, что все, казавшееся ему завершенным, еще не завершилось. Что нет? Вы хотите петь с нами? На этих словах Лужков смотрит на Шукшину, как посмотрел бы его берлинский мэр коллега на домогающуюся его русалку. Нет, спокойно отвечает Маша. Я не рискну петь с вами, но я хочу сказать последние слова из сценария. Какие последние слова? Вот его с и г д о в ы д о в и ч которые сказано. М. ш у к ш и н а прощаясь. Хорошо, устал, кивает к а б з о н Прощайтесь, Маша. И ш у к ш и н а раскрыв свои сияющие глаза, чувственно шевеля алыми губами, произносит: «Дорогие соотечественники, где бы вы ни были, помните, Россия вас любит. Это все». Разбор полетов. Если кто-то думает, что я привел этот пример, чтобы посмеяться над незадачливым Лужковым и его горе-организаторами, если кто-то думает, что я сейчас буду разбирать ошибки в сценарии этого мероприятия и в исполнении, то он глубоко заблуждается. Я привел абсолютно положительный, идеальный пример того, как надо организовывать мероприятия подобного рода. Лужковский конгресс соотечественников вошел в историю. О нем будут помнить и писать еще десятилетия. Текст, который вы только что прочитали, миллионами копий разошелся по интернету. Этот текст бесплатно был напечатан на развороте комсомолки, чего, конечно же, не было, если бы Лужков провел скучное, хорошо организованное протокольное мероприятие. И участники конгресса рассказали о нем. тысячам з н а к о м х Я сейчас с удовольствием помещаю этот текст в свою книгу, и он, как вирус, будет еще перепечатываться тысячами людей, хотя уже прошло несколько лет после самого события. Звезда погасла, а свет все идет. Кто то тут же возразит: чего хорошего в худой славе? Нет ничего проще. Выйти на Красную площадь и снять штаны, тебя тоже все запомнят. Но с какой, так сказать, стороны? Успех надо измерять не количеством пересказов, а качеством. Давайте задумаемся. Разве мы стали хуже относиться к Ушкову, который нашел в себе смелость, о позоренный выйти и снять напряжение? Он пел, как молодогвардейцы перед казнью, и залу передавался эта волна. Вот так русские выигрывают все войны, прошептала мне на ухо латышка Загоровская. Отступают до Москвы, а потом находится один и говорит: "Все, буду петь". И в этот момент у меня не хватило иронии хихикнуть. Всевластный и опозоренный, облизанный не меньше сотни раз на фоне словословий уважаемому Юрию Михайловичу в этот вечер. Все бакинские ж и п о л и з ы просто отдыхали. И уязвленный, в самый подых, маленький Веспасиан в костюме от Бриони, он вкладывал в незамысловатые с е с и е н с к и е метафоры всю свою душу. Певцам аплодировали долго. Плохой писатель сказал бы. ч т о б у д т о бы молния разрядила все накопившееся напряжение. Зал выдохнул. Больше никому ни за кого не было стыдно. Магия. Конец цитаты. Эти слова из уст недоброжелателя и циника очень дорого стоят. Они стоят миллионов долларов всех многолетних хвалебных статей, выброшенных московской мэрией. на заказные статьи по поднятию рейтинга и улучшению имиджа Лужкова. Наконец-то мы все увидели честно, без прикрас Лужкова человека. Мы и пожалели его, и восхитились им. Мы увидели не просто человека, а героя. Мы поняли наконец-то, почему он, а не кто-нибудь, управляет п я т м и л л и о н н ы м мегаполисом уже много лет, потому что право имеет, силу имеет. харизму. Или может быть мы стали хуже относиться к находчивому к а б з о н у Нет, находчивый артист, профессионал во всем, и даже в этой ситуации блеск. А откуда бы мы узнали, что у комсомольца, и с к у ч н о г о партфункционера б о о с а есть великолепный баритон, которым он любит петь русские песни, а Маша Шукшина оказывается негламурная, тусовочная, глупая кукла и не девочка отличница, а истинная дочь своего отца, может и матом ежели что. н у а р о с с и я Кто-то скажет: да все они молодцы, но вся эта совковая организация, все остальные их помощники, все эти чисто русские приколы – это тоже хорошо. Отвечу: да, это была настоящая русская атмосфера. Именно в настоящей истинной России и побывали наши соотечественники, в ней, которую они забыли, наверное, и по которой, наверняка, испытали после этого мероприятия величайший приступ ностальгии. Мы любим что-либо по настоящему не за его достоинство, безупречный вид и эффективность. Муж любит жену не за длинные ноги, а за милый, трогательный, обаятельный нос картошкой. Жена любит мужа не за накачанный трицепс, а за нелепую смешную походку. Самый большой прилив нежности к бабушке мы испытываем не тогда, когда видим утянутое лицо и подкрашенные волосы, а когда видим седины и морщинистые руки. Никакая нежность и любовь не сравнится с той, которую мать испытывает, глядя на трехлетнего сынишку. сосредоточенно ковыряющего в носу и п ы т а ю щ е г о с я понять, где у котенка кнопка. Лишь слабую тень этой любви он испытает, когда станет высоким мужчиной с гордым профилем. До слез, до боли в сердце смотрит отец на нескладную, непоседу дочурку, вечно горбатящуюся, косящую, с выпавшим молочным зубом. Когда она вырастет и сделает себе силиконовую грудь и ботоксные губы, пластическую операцию для укорачивания л о п о у х и х ушей, наденет линзы на глаза, у нее все равно не будет ни малейшего шанса вызвать хотя бы миллиардную долю той любви неуединого мужчины в мире. Ее л о п о у х и и кривоногие подружки выйдут замуж и будут нежно любимы. своими мужьями, детьми, а эта топ модель к у к о будет пол жизни кувыркаться по постелям с такими же душевно стерильными пупсиками, потом проведет остаток дней в погонях за молодостью, через подтяжки и л и п о к с а ц и и а потом выжженная, несчастная, озлобленная на весь мир, к о н ч и т жизнь в одиночестве. Вот такая недоделанная, убого и б е з ы с к у с н н а я непутевая, но настоящая. В мире, где уже нет ничего настоящего, уже все заорганизовано, симулировано, и именно поэтому бесконечно до слез д о б о л и любимая и п р е д с т а л а Россия на этом мероприятии, призванном, собственно говоря, о России собравшимся и напомнить. Итак, не только наше настроение, но и настроение участников мероприятия стало лучше. Все о ком шла речь в наших глазах только выиграли, да и Россия, как главная участница, тоже. Эффективность с точки зрения СМИ просто нечеловеческая. За бесплатно об этом узнала полстраны. Кто тогда скажет, что все было плохо? За что Лужков сделает своих подчиненных бывшими соотечественниками? Им наоборот премию надо дать, как главным героям. Оскар за лучшую режиссуру. А что Лужкова не предупредили, что его так подставят, так нельзя было сфальшивил бы, если бы знал.